гулял в течение часа. К концу прогулки я почувствовал слабую головную боль усилившуюся в течение дня во время моих обычных занятий. В три часа пополудни я побледнел, пульс у меня стал слабым, но оставался нормальным около 70 ударов в минуту. Затем появилось ощущение очень сильного давления в голове, а при быстром вставании со стула, Удалось легкое головокружение. Все эти явления тотчас же исчезали, стоило мне только принять горизонтальное положение и наступали снова, если я вставал. Поэтому я был вынужден к вечеру лечь в постель и пролежать 9 дней, так как при вставании повторялись все описанные явления. Но лежа горизонтально я чувствовал себя вполне здоровым. Аппетит и сон были нормальны, при продолжительном чтении наступало головокружение. Через девять дней после пункции все эти явления исчезли, а еще через три дня я без всяких затруднений смог совершить далекую поездку по железной дороге. Доктор Гильдебрандт лег в постель в одиннадцать часов, чувствуя себя превосходно но не мог заснуть, ощущая беспокойство во всем теле. В 12 часов у него появилась очень сильная головная боль, постепенно ставшая нестерпимой. В час ночи была рвота, еще раз повторившаяся в течение ночи. Утром он чувствовал себя очень плохо и лишь с большим физическим напряжением смог выполнить служебные обязанности – Главным образом – операции и перевязки. После обеда Гильдебрандт должен был лечь в постель, но на другое утро встал и нес службу, хотя в течение трех-четырех дней чувствовал себя плохо. В это время он страдал отсутствием аппетита, а временами и головными болями. Но затем он стал чувствовать себя вполне здоровым, хотя в течение двух-трех недель жаловался на небольшую слабость. На ногах у него появились кровоподтеки и боли в некоторых местах, особенно на большой берцовой кости, где мы исследовали чувствительность к сдавливанию и ударам. На основании этих опытов на себе Бир пришел к следующим выводам. «Подлинной опасности я, правда, не наблюдал. Но последствия были очень неприятны. Самые худшие явления у нас возникали именно потому, что мы отнеслись к себе весьма легкомысленно. Ныне поясничное обезболивание – важная составная часть современной техники наркоза. И столь продолжительные расстройства, на которые жаловались Бирж и Гильдебранд, без сомнения были вызваны неосторожностью – И как Бир сам сказал, легкомыслием, с каким они приступили к этим опытам на себе. К тому же теперь вводят не раствор кокаина, как в те времена, когда только начинали применять поясничное обезболивание, а раствор новокаина или ему подобные препараты. Пуркинет Пожалуй, наибольшее число опытов на самом себе произвел чешский физиолог Ян Евангелист Пуркине, родившийся в 1787 году и до своей врачебной деятельности принадлежавший к духовному сословию. Своими работами он обратил на себя внимание и заслужил дружбу Гетте. Он проделал многочисленные опыты на себе, чтобы выяснить действие веществ, известных как лекарства, или веществ, которые считал пригодными в качестве лекарств. В своем труде он описал, как испытывал эти вещества на себе. Вот его сообщение. Длинный ряд. На третьем году изучения медицины, когда профессор Ваврух читал нам лекции о лекарственных средствах, я решил испытать на себе действие различных лекарственных средств. Возможности для этого были, так как я пользовался свободным доступом в аптеку магистра Гелли,